Когда ветер, когда качает, когда вокруг перекрикивается десяток мужчин, пытаясь что-то сделать. А он просто положил руки на борт, голову на них опустил и спал, от усталости ничего не чувствуя и не слыша. Как же он устал! Как же он всегда отдает всего себя, ни капли себя не жалея, ничего себе не оставляя, чтобы потом уснуть крепким сном посреди бушующего моря В заливаемой водой лодки. Предельное человеческое изнеможение. Ничего себе. Ничего. Даже сон и тот урывками. Они его будут от ужаса и отчаяния, и еще немного с досады о его покой перед лицом их страха. К кому же еще, как не к нему? Пусть и неожиданным для них оказалось то, что он действительно может помочь. Но какая невозможная разница между этой человеческой суетой и коротким покоем Его усталого сна. Благодаря Кресту не стало ни пустоты молитвы, ни пустоты смерти. Теперь во всем Христос. Можно добавить, нет больше и пустоты усталости, в ней тоже Он. Наша усталость, как бы ни была велика, целиком и полностью воспринята и разделена им. Он познал, что это такое, когда совсем нет сил, а твой путь требует всего тебя и никакого отдыха впереди. Когда совсем нет сил, то смотришь на Него, спящего в лодке, мысленно припадаешь головой к Его коленям и… Нет, не становится меньше усталость, не расцветает путь розами. Нет, другое. Просто ты не одинок. Просто можно вынести все, если Он рядом, если ты с Ним в одной лодке. Но при такой самоотдаче Христос всегда находит время, чтобы уединиться для молитвы или побыть в кругу ближайших учеников. Есть время, которое Он посвящает отдыху и восстановлению. Он определенно не считает это время отобранным у больных и нуждающихся. И уж, конечно, никому в голову не придет упрекнуть Христа в эгоизме. В первую очередь, Ему самому не придет. Он все делает правильно. Три года Своего служения Иисус очень устает до предела человеческих возможностей. Он спит урывками, никому не отказывает в помощи но и не позволяет потоку страждущих подмять его под себя и подчинить себе. Он пришел послужить, но не лечь ковриком под ноги. Сколько бы в нас ни было сил, мир вокруг никогда не скажет. «Хватит, мне довольно, иди отдыхай». Это решение, которое надо принять самому. Даже он нуждался в том, чтобы побыть в тишине и восстановить силы. Не надо пытаться быть сильнее его.